Глава 5. Короли, одержимые хаминой тварей, сильно отличались от своих обычных версий. Сильнее, быстрее и, главное, значительно умнее. Эти существа способны управлять и направлять своих менее разумных собратьев. Если во время прорыва барьера среди появившихся одержимых находился хотя бы один король, это мгновенно становилось большой проблемой. В район прорыва отправлялись специальные группы охотников, они специализировались на убийстве королей. Да, нужно понимать, что основная опасность этих тварей заключалась в их способности управлять своими безмозглыми сородичами. Но и сами по себе они также кое-что могли. Когда я услышал цокот приближающегося существа, в голове промелькнуло вихрем все, что мне было известно о королях, в том числе и о крысиных не такой уж и редкости возле нашего пояса. И, судя по всему, если в ближайшее время не вмешается кто-то из магистров, мне придется самому решать эту проблему. Это, конечно, не такая уж и проблема для меня, с достижением ступеней создания золотого ядра я стал значительно сильнее любого магистра, но посторонним это знать совсем не обязательно. Ксения и Олег выдохлись после последнего удара, а Шатун, как ни странно, специализировался на магии исцеления и контроля. Толку от него сейчас было немного. Мария – хороший магический мечник и уже научилась соединять природную энергию с магией, Единственная из группы, кто сейчас способен мне хоть как-то помочь. Убежать от короля по этим коридорам не вариант. Догонит. Поэтому я, не теряя времени, шагнул вперёд, взмахивая на пробу, созданным из магии клинком и одновременно с этим говоря товарищам. «Олег и Ксения, давайте с шатуном назад, Мария, прикроешь меня!» «Эй, погодите, а чего это хвостик раскомандовался?» Начал было возмущаться Олег, но тут же был прерван Ксенией, всё прекрасно понявшей. Чего-чего, а у девушки хватало ума понять, что они сейчас королю не соперники. «Заткнись, быстро назад!» Она схватила за рукав идиота и, не слушая возражений, потянула за собой. В глазах шатуна я заметил секундную заминку, которая пропала, стоило лишь кивнуть Марии. Дальше я уже не смотрел, шагнув вперед к коридору, где все отчетливее слышался приближающийся цокот. Уже не обращая внимания ни на что, обратился к своей магии и природной энергии, соединять ее с каждым месяцем мне становилось все легче, особенно здесь, где в последние такое ощущение можно купаться. Я не планировал показывать, на что действительно способен, в том числе и движение цветения, но если что-то пойдет не так, придется ударить всем самым сильным. Хотя я и не считал, что до этого дойдет. Как-никак, главное преимущество крысиного короля мы уже уничтожили, а бестаи эти твари всегда были значительно слабее. Появление короля неожиданностью для меня не стало. Я уже некоторое время вел его своим восприятием, и когда из-за угла показалась вытянутая морда существа, тут же ударил по ней. Природная энергия, соединившись с магической, вспыхивает нестерпимым золотым светом и по ошалевшей морде прилетает рощерк сокрушительного удара. По ушам бьет яростный визг, а у нос силой ударяет запах паленой шерсти. С моей нынешней силой даже десяток таких королей уже не проблема. Вижу сразу несколько юрких теней, выпрыгнувших из темноты коридора, где продолжал быть король. Последние остатки выжившей стаи. Нурок вперед, удар из средней стойки, и одна из юрких тварей отлетает в сторону с распоротым брюхом. Мария уже рядом и отбрасывает в сторону другую крысу. Удивительная сила для такого хрупкого тела. Вокруг меня вспыхнули сразу несколько закручивающихся золотых нитей природной энергии. И мне хватило лишь одной мысли, чтобы до отказа заполнить их аминой как раз вовремя. Крысиный король уже пришёл в себя, одним махом выпрыгнув из-за поворота вслед за остатками своей стаи. И эта тварь серьёзно отличалась от тех, кем была когда-то. Большая, размером со взрослого человека, с длинными конечностями, на конце которых находились острые когти, способные без труда вскрыть даже стальной лист. Морда твари стала походить скорее на волчью, чем на крысиную, а вся пасть была усеяна острыми зубами. И хвост сострейшими шипами по всей длине. И я знал, что тварь способна одним ударом этой штуки снести голову человеку. Едва уловимое движение руки и подготовленные мною золотистые рощерки силы бьют прямо в появившегося короля. С такого расстояния промахнуться невозможно, Как и увернуться? Сразу четыре розчерка обжигающего пламени, усиленного природной энергией, пригвождают короля к одной из стен коридора. Однако свалить его мне так не удается. Тварь оказывается настолько живучей, что даже несколько сквозных ранений не убивают ее. У животе раскручивается сила золотого ядра, наполняя меня мощью. Делаю шаг и оказываюсь возле короля. Одновременно с этим краем глаза видя как очередная крыса отброшена Марией. Девушка даже не запыхалась, даже несколько этих монстров не представляют для нее никакой опасности. Клинок в моих руках дрожит от ярости и напитанной мощи. Рощерк удара невидимый обычному глазу и искусственный меч сносит голову твари, пока та пытается освободиться от пригвоздивших ее к стене золотистых силовых нитей. Еще несколько секунд тело короля продолжает содрогаться, но уже все кончено, и его смерть становится сигналом для последних выживших крыс. Подбывая и визжа, они спасаются бегством, разбегаясь, куда глаза глядят. «Уже все?» Мария крутит головой и, похоже, даже немного разочарована той скоростью, с которой мы разобрались с королем. Короля следует убивать как можно быстрее, это одержимое существо способно становиться сильнее. Значительно. Пожал я плечами, хотя понимал, что девушка задала риторический вопрос, но удержаться не смог. Позови остальных, теперь здесь безопасно. Когда мы одни, можно немного и покомандовать. Тем более, что я хотел изучить крысиного короля получше и желательно без лишних взглядов. Когда Мария ушла, я поднял руку и, используя свое восприятие, потянулся к трупу существа, одновременно с этим раскручивая в руке природную энергию. Видя, как тварь недавно двигалась, у меня появилась одна мысль, которую следовало проверить. Секунда, я дернул руку с удивлением, смотря на труп короля. Мои предположения полностью подтвердились. Внутри этого существа находилась загрязненная природная энергия. Если говорить грубо, то это существо использовало не только амину для своего преобразования, но и природную энергию. Именно анголоски последней я и ощутил во время боя, если бы дал королю пожить еще немного. Тварь могла меня сильно удивить. «Интересно, другие существа в этих местах также способны на такое?» — мелькнула у меня мысль. «Эй, а вы молодцы, прикончили настоящего короля!» — послышался голос приближающегося Олега. «Это Мария постаралась, судя по идеально ровному срезу». «Отвечать ему не стал, если подумаешь, что с королем расправилась лидер, мне же лучше». Вместо этого перевел взгляд на коридор, который вел к залу с собранными крысами сокровищами. Ксения и Шатун остановились возле короля с интересом разглядывая его тело. Очевидно, никто из них такую тварь настолько близко не видел. Я же неожиданно ощутил на себе внимание кого-то очень сильного и вслед за ним еще одно, чуть послабее. А вот и те, кто должен был следить за нашей безопасностью. Понятно, что в ситуации, когда людей не хватало, они могли не успеть. Но всё же в группе находились не последние наследники семей. Да уж. Кстати, я почти уверен, что у большинства ребят есть хотя бы по одному крайне сильному защитному амулету. По типу того, что когда-то в Фоминском парке использовала Мария. «Пойдемте глянем, что там насобирали крысюки», между тем сказала Ксения, повернувшись в сторону коридора, который я сейчас рассматривал. «Без короля они сюда точно не вернутся, а других тварей здесь уже съели крысы». «Да, пойдемте», — согласилась с ней Мария. Пускай Ксения с Олегом и выглядели внешне уставшими, близость к добыче серьезно подстегивала их уверенность и бодрость. Мы добрались до покинутого крысами зала минут за пять. И, надо сказать, сейчас, без той шевелящейся массы, место, облюбованное крысами, выглядело именно так, как я и думал. Доверху загаженное дерьмом и воняющее так, что с ног сбивало. Удивительно, как мы этого не ощутили в прошлый раз. Возможно, тогда нас спасла маскировка. Но сейчас... Сейчас мы на полную ощутили всё. Как-то мне расхотелось копаться в этом. Удруг сказал Алексею с отвращением осматривая зал. Брезгливость тебе не к лицу, мелкая, усмехнулся Олег и первым двинулся вперёд. Парень совершенно не обращал внимания на запах, идя между спускающихся рядов кресел. И в это же время я проверял все вокруг восприятием, пытаясь обнаружить то, ради чего все это затевалось. Артефакт с природной энергией, отчасти виновник произошедшего с королем. У меня не было никаких сомнений в том, что природная энергия в теле крыс – заслуга этой штуки. Постепенно мы разбрелись по всему залу в поисках чего-то интересного и полезного. И, надо сказать, находили. Крысы, точно сороки, стаскивали сюда все, что плохо лежало. И пускай все по большой части было заляпано дерьмом, полезным от этого оно быть не переставало. Прежде всего я говорю о кристаллизованной амине, магических артефактах людей, живших здесь когда-то, и их имуществе. Все это крайне нужно поясу. Это, конечно, не сравнить с залежем и амины, которые постоянно находили в экспедиции разведчики или запасов пресной воды, но тоже очень неплохо. Даже простенький магический артефакт или кристалл амины высоко ценился в лагере. Чего уж говорить о чем-то необычном. Наконец, бродя по кучам наваленного в зале мусора, мне удалось отчетливо почувствовать, где находится артефакт, который я все это время искал. Подняв взгляд, я уставился на необычную сферу, висевшую под потолком зала и показавшуюся мне вначале каким-то осветительным прибором древних. Только очутившись ровно под ней, я понял, что именно эта штука и является источником сильного фона природной энергии. Мне оставалось только чуть-чуть поманить Сверу пальцем, аккуратно используя одно из простейших магических заклинаний, и спустить ее к земле. На вид эта штука больше всего напоминала самый обычный арбуз, только раза в два больше. Внутри я ощущал заглушённое биение природной энергии, словно бы там находилось живое сердце. А может, так оно и было. Вспышка догадки мелькнула у меня в голове. «Сердце? Ну, конечно!» «Мастер, что это?» Возле меня появилась Мария, она отделилась от других ребят, увлечённо копающихся в сокровищах, и оказалась около меня. «Духовный артефакт, который я почувствовал ещё на входе», ответил я, не вдаваясь в подробности. Да ей мои подробности ничего бы и не сказали. Сильнее ухватившись за сферу, я создал вокруг ладони сконцентрированную силу и очень аккуратно снял верхнюю часть арбуза. О том, как это делать, я лишь читал, и весь опыт у меня был только из книг библиотеки. Торопиться точно не стоило. Следующим шагом я использовал духовную силу, заставил сферу сжаться и уже через миг ударил кулаком прямо в ее сердцевину, пробивая защитную пленку и хватая содержимое внутри. Ощутил, как в руке что-то задергалось, пытаясь убежать, но схватил крепко и не удержался от довольной улыбки. Духовное ядро, причем очень плотное, это самая большая удача. С этим ядром я могу в будущем сделать то, без чего ни один практик школы меча не может считаться полноценным наследником. Духовный клинок. Жаль только, что это лишь один из нужных мне ингредиентов, хоть и, несомненно, очень важный.